Заключение. На протяжении всей своей политической жизни Черчилль торопился. Особенно он спешил в первые десятилетия двадцатого века, да и в зрелом возрасте неизменно испытывал нетерпение, например в годы, предшествовавшие его третьему премьерству. Когда Черчилль спрашивали, почему он так спешит, почему ему не терпится добиться всего сразу и немедленно, он отвечал, что не надеется прожить на свете дольше своего отца, и поэтому ему надо спешить, чтобы достичь не только того, что успел отец, но и того, чего Рандольф не смог добиться. Получилось однако так, что сын прожил ровно в два раза дольше, чем отец. Уйдя в 1955 году от политики, Уинстон Черчилль провел последние десять лет жизни на покое. В эти годы он жил в Чартвеле, а также в своем лондонском доме в тихом переулке Хайд Парк Гейт 28, недалеко от Хайд Парка. Он любил бывать на французской Ривьере, иногда предпринимал путешествия по Средиземному морю на яхте Кристина. в качестве гостя греческого миллиардера Аристотеля Анасиса. Первое время в кругу друзей Черчилля и среди журналистов шли споры о том, как он будет вести себя, покинув арену активной политической деятельности. Одни считали, что Черчилль станет играть роль старейшего заслуженного политического деятеля, время от времени выступая с публичными советами по политическим проблемам и упреками в адрес действующего правительства. Другие думали, что он полностью уеденится, порвав все связи с политическим миром и утратив интерес к политике вообще. И те, и другие оказались неправы. Черчилль предпочел до конца своих дней остаться членом парламента. Он переместился с так называемой казначейской скамьи, на которой восседают члены правительства, в сторону и занял место в углу за поперечным проходом между скамьями. Черчилль появлялся в парламенте редко и молча сидел в своем угловом месте. Страсти бушевали вокруг него, а он, будто бы и не замечал происходящего. Иногда депутаты поглядывали на моститого политика, ожидая, не выскажется ли он по тому или иному вопросу, но он безмолвствовал и выражал свои отношения к происходившим спорам лишь участвуя в голосованиях.